Глава двадцать Ты готова? Готова. Я еще раз посмотрел на приближающуюся проекцию прилива. Выключил компас и убрал его в поясную сумку. Затем проверил крепление рюкзаков у себя и у Мисти. Изучил наши амулеты, подкрутил настройку грависвитчера, сел на байк. Молниемет в кабуре, на поясе закреплены бомбы, во внутреннем кармане магастрел, Винтовка в специальном отсеке на боковине, ключи в потайной сумке на пояснице. Осталось только не потерять боевой настрой, который становился все менее явным по мере того, как над урочищем темнел сумрак. Он закручивался в небе, клубился, расширялся и готовился вот-вот выплеснуться за пределы кратера. И ублюдки, вставшие за слонами на въездах в аномальную зону, это понимали. Они ведь не были слепыми щенками, прекрасно все осознавали. Но езжать и искать безопасное место, чтобы переждать прилив, не собирались. Уроды. Готовы были подохнуть, но попытаться вырвать у меня компас? Чуть выехав из перелеска и в последний раз взглянув на заслон ублюдков, я понял, почему они не спешат убраться куда подальше от опасного места. Вместо этого сумеречные охотники развернули настоящую полевую базу. Над задними корпусами мобилей очень быстро выросли стальные надстройки из бронепластин, образовав здоровенные короба. Они увеличили высоту транспорта раза в три, превратив их в стальные крепости, из крыш которых теперь торчали пулеметы и турели с гарпунами, увенчанными кристаллическими наконечниками. А чтобы измененные до неузнаваемости мобили стояли крепче, вокруг маневренных двигателей к днищу корпуса присоединили три ноги с гравитационными компенсаторами. Я видел такие, они могут удержать огромный вес в самую сильную бурю, даже во время прилива. Но меня это не смутило, не смутили даже двое пробужденных, которые раскидывали вокруг мобилей какие-то амулеты и чертили длинными ножами на земле знаки, насыщая их магией. Я уже все для себя решил. Времени на сомнения, трусость или бездействие не осталось. Либо все, либо ничего. Что бы ни случилось, держись крепче и ничего не бойся. Главное для нас – оказаться в урочище. Внутри нас не догонят. Эти идиоты побоятся сунуться внутрь во время прилива. «Поняла», – серьезно кивнула Блонди. «Держи». Я положил ей в руку компас. «Когда окажемся внутри, активируй его и смотри внимательно. Во время прилива будут появляться новые аномалии, и монстры». Я не смогу одновременно рулить, стрелять и отслеживать ситуацию с помощью этой штуки. Так что ты будешь моим навигатором. Ты серьезно отдашь мне такую ценную вещь? Мисти подняла брови в притворном удивлении. Я же странненькая. Да уж усмехнулся я, странненькая, да еще и без памяти. И пробужденная в сумраке до кучи, но ты моя напарница, и я. Да. Слушая меня, Блонди распахнула свои и без того огромные синие глаза. Я полагаюсь на тебя, подруга, улыбнулся я. Не подведешь? «Не подведу, напарник!» Я хотел услышать именно это, и как только слова прозвучали, запустил двигатель Арча, крутанул ручку акселератора и сорвался с места. Байк рванул вперед, подминая под себя невысокий кустарник. Мы выскочили из-под леска ровно в тот момент, как из огромного облака сумрака, клубящегося над кратером, вырвались первые струи мглы. Минут через пять эти предвестники превратятся в настоящий прилив. Огромный массив темно-серого тумана, который разойдется от каждой аномальной зоны во все стороны. Он покроет пустоши и дикие земли. Территории между большими городами, поселениями и крохотными деревнями изменит растения и животных. Местами создаст монстров, местами аномалии, даже вне сумеречных зон. И пока этого не случилось, пока какая-нибудь дрянь, от которой у меня нет защиты, не повредила байк, пока прилив не набрал силу, у меня было крохотное окно, чтобы проскочить в урочище. Сунуться в аномальную зону во время прилива. Дерьмо Грифона. Таких сумасшедших поступков за свою жизнь я еще не совершал. месте крепко держалась, обхватив своими ручками мою грудь. Полы ее плаща трепыхались на ветру, небо заволокло сумраком, которые разрывали вспышки колдовских молний. Турбины байка гудели ровно. Ублюдки заметили нас почти сразу, как мы выскочили из перелеска. Но стрелять из пулемета начали, когда до заслона оставалось всего лишь метров пятьсот. Завизжала мисти, когда мимо засвистели пули. Я накренился в одну сторону, в другую, раскачивая байка стрелка, сбивая ему прицел. Увидел, как в наползающем тумане рядом с одним из мобилей появился пробужденный. На его руках зажегся яркий свет. Я снова изменил траекторию движения, и магический удар ублюдка прошел мимо, оставив за собой борозду взрыхленной земли. Ну погоди, сволочь. Мобили ублюдков, превращенные в стальные махины и перегородившие вырезанный в покатом земляном склоне въезд в урочище, стремительно приближались. Снова стрек от пулемета, и в этот раз к нему присоединились выстрелы винтовок тех ублюдков, которые стреляли через зарешетченные окна мобилей. Я опять ушел с линии обстрела, совершив лихой вираж и два не укладывая арч на бок. А затем резко выпрямил байк, ускорился, насколько возможно, и оказался в десятки метров перед баррикадой. Мимо просвистел гарпун, который должен был пробить меня насквозь, но вместо этого вонзился в землю, взорвав ее справа от нас. Ну, была не была. Я не успел напугаться, когда над нами просвистело одно из заклинаний пробужденного. Не успел напугаться сгорающим в щите сотням пуль, раскаляющим висящий на шее амулет до красна и шоркающим бронепластины байка в нескольких сантиметрах от наших ног. Не успел удивиться, когда увидел рядом с магом ублюдков высоченную фигуру бывшего босса Маркуса. Он выскочил из кузова мобиля и теперь наводил на нас ствол какого-то монструозного оружия. Я не успел удивиться даже тому, как из сумрака, уже не наползающего из урочища, а воющего, рвущегося, словно штормовой ветер, как из этого сумрака показались морды и лапы каких-то чудовищ. Все, что я успел, это нажать на кнопку грависвичера, изобретенного Райдингером, крутанул ручку акселератора. И то, что произошло дальше, навсегда отложилось у меня в памяти. Ахренеть! Завопила Мисти, выглядывая из-за моего плеча. Впрочем, я руганулся куда жестче. Мощный гул устройства, закрепленного между фарми Арча, перекрыл даже шум прилива. Преломляя воздух и саму реальность из решетки Свитчера вырвался поток частиц, расширяясь по мере движения, он мелькнул куда быстрее, чем летел могоцикл, и врезался в заднюю часть одного из мобилей ублюдков, перегородивших въезд в урочище. Уум! С диким скрежетом зад здоровенной махины сплющило снизу вверх, вместе с установленным на крыше гарпуном и стреляющими изнутри людьми. Их просто разорвало кровавыми брызгами, а металл превратился в тонкую пластину. Но ей стала только задняя часть мобиля. Передняя, куда не попал выстрел грависвичера, не пострадала. Впрочем, гравитационная аномалия, которую я вызвал устройством Райдингера, не просто смяла зад мобиля, она подбросила его в воздух на десяток метров. Этого времени как раз хватило, чтобы я проскочил под решившим полетать мобилем, швырнув за собой несколько дымовых электрических бомб. Не обращая внимания на крики ублюдков, выстрелы Маркуса и разворачивающийся вслед пулемет, мы с Мисти промчались по грунтовой дороге, вздымая за собой клубы пыли. «Поймайте его!» – неслось в след механические крики моего бывшего босса. «Поймайте! Убейте! Остановите!» Сумрачные зоны и так нельзя было назвать обычными местами, а уж во время прилива они и вовсе превращались в нечто странное и непостижимое человеческому уму. Миновав заслон ублюдков, мы неслись над грязной землей, петляя между деревьев и необычных образований. Словно скульптуры сумасшедшего архитектора, изогнутые, оплавленные, закрученные спиралями, пласты камня и земли с вкраплениями магических кристаллов были раскиданы по всему кратеру. Измененные до неузнаваемости деревья, грибы размером с трехэтажный дом, живой плющ, светящаяся трава и кустарники, текущие не по земле, а прямо в воздухе ручьи, наэлектризованные камни, области ядовитого газа, извергаемого здоровенными цветками. Все это проносилось мимо нас, пока я, стараясь не сбавлять скорости, несся по урочищу. Не стану скрывать, было страшно. Пришлось максимально сконцентрироваться, смотреть в оба, чтобы не вляпаться в аномалии. И старые, и формирующиеся прямо сейчас под влиянием прилива. Пока мы неслись на Арче, успели заметить, как из безобидных на первый взгляд зверушек формируются новые монстры. Растягивая шкуру и ломая кости, увеличиваясь в размерах, крысы превращались в скавенов. Комары становились огромными тварями с остальными хоботками, а небольшие собаки обрастали костяной шкурой. Все это сопровождалось такими отвратительными звуками, что даже за гулом гудящего прилива и гулом гравид-двигателей становилось жутко. Я впервые оказался в аномальной зоне на байке, но в данном случае это был единственный возможный вариант выжить. Потому что моя догадка оказалась ошибочной. Ублюдки, повинуясь приказам Маркуса, не остановились на въезде в урочище. Они отправились следом за нами. Кругом ревел ветер, все вокруг заволокло сумеречным туманом, сокращая видимость всего до пары десятков метров. Мисти то и дело выкрикило мне в ухо корректировки курса. Я едва успевал поворачивать, чтобы не влететь в только что зарождающуюся аномалию. Нам везло, пока везло. Здоровенные мобили ублюдков, два оставшихся в целости, если говорить точнее, были медленными, куда более медленными, чем мой байк. И в такой вакханалии, какая творилась кругом, не могли разогнаться как следует. Да, нас преследовало около шести ублюдков на могоциклах, рванувших в погоню сразу же. Но парочку из них сняла Мисти своими заклинаниями в первые же минуты погони. И остальные стали держать дистанцию, рискуя нас потерять. На этот раз Блонди изменилась мгновенно. И я кожей почувствовал ауру магической силы. Мисти прекрасно видела в бушующем вокруг нас сумраке. И подозреваю, что моей напарнице даже компас был не нужен, чтобы ориентироваться в приливе. Как бы там ни было, вскоре после того, как мы прорвались в урочище... Нам удалось оторваться от преследования и, проскочив через поле аномалий, зарождающихся между двумя перелесками, оказаться в густом лесу. Там я снизил скорость, мы немного выдохнули, перебили стаю хитинистых насекомых размером со взрослую овцу и получили возможность сориентироваться. «Куда теперь?» – спросила Мисти. Она слезала с байкой и разминала спину. «Ищем ключи», – ответил я, забирая у нее компас. «Чем скорее сделаем это, тем скорее уберемся отсюда и отправимся на поиски цветков». Активировав проекцию, я внимательно всмотрелся в схематичное изображение урочища. Мерцающие золотом точки ключеносцев отображались к северу-востоку от нас и не особо двигались. Похоже, там какая-то низина, болото или что-то вроде того. «Едем», — скомандовал я. Все оказалось далеко не так просто, как я думал. Хоть прилив и потерял силу, быстро добраться до места обитания ключеносца не получилось. Помешала активность возбужденного сумрака. Сначала мы уперлись в гравитационную аномалию высокой мощности, выросшую прямо посреди леса и выкорчевавшую целый участок древней рощи. Пришлось огибать ее, чтобы нас не разорвало на куски. Затем все вокруг оказалось заросшим настолько, что байк пришлось вести на самом низком ходу, рискуя запутаться в буреломе и застрять тут не весь на сколько часов. Потом на нас напали какие-то невиданные мной ранее твари, очень похожие на червей, верхняя часть которых оказалась укрыта костными пластинами. У каждой из пары десятков этих тварей, выбравшихся из мокрого песка, оказалась голова со жвалами, меж которых находился рот. Из этого рта черви весьма метко отстреляли какой-то токсичной кислотой. Токсичной настолько, что заднее крыло арча, в которое попали в первую очередь, оплыло металлической кляксой. К счастью, твари оказались хоть и опасными, но очень слабыми и уязвимыми к огню и электричеству. Мы быстро поджарили их и отправились дальше, на странную метку ключеносца, отличающуюся от прочих. Она состояла сразу из двух совмещенных мигающих точек. Я даже подумал, что отмеченная таким образом на карте тварь может быть носителем сразу двух ключей. И это разом закрыло бы часть моих проблем. Поэтому, недолго думая, мы направились туда, где горела эта метка. «Шейн!» — сказала Мисти, пока мы шагали через заросший бурьяном лес. «Что?» «Ты большой молодец!» «В каком смысле?» — Опешил я, толкая байк, гудящий на холостых оборотах, и оборачиваясь на Блонди. «Вывез нас из города, проскочил через заслон, оторвался от ублюдков, провел через прилив?» «Ты крут, правда?» Она приблизилась ко мне вплотную и чмокнула в заросшую щетиной щеку, обогнала и направилась вперед, оставив меня в странном, смущенном и одновременно радостном состоянии. Но уже через десяток минут Мисти, все так же идущая впереди, тревожно замерла на месте и велела остановиться. «Тихо!» «Что там?» Напрягся я, бросив взгляд на компас и увидев что метка ключеносца теперь мерцала совсем недалеко от нас. Сразу же доставая из кобуры молния мед, после всех наших приключений в нем оставалось около двадцати выстрелов. «Оставь Арча и за мной!» Шепотом скомандовала Блонди, осторожно раздвигая заросли кустарника и исчезая в них. Матерясь, я заглушил двигатель своего железного друга и направился за ней, сжимая в руках оружие. Через пару минут мы обогнули кислотный пруд и оказались у холмистого пригорка опоясывающего небольшую полянку почти идеальным кругом. Миссия улеглась на землю и подползла к вершине, поманила меня рукой. Я последовал за ней и вскоре оказался рядом, осторожно выглянув на ту сторону пригорка. И обомлел. На поляне, усыпанной здоровенными кристаллическими камнями, торчало огромное образование, которое подпирало облака. Это была одна из тех невероятных размеров колонн, которая было видно извне урочища. Она была окружена мерцающим магией лесом. Но меня поразило не это, а то, что рядом с одним из здоровенных камней стоял Маркус. Мой бывший босс, скрестив руки на груди и проселонившись спиной к одному из мелких кристаллов, размером больше двухэтажного дома, стоял напротив. Я даже не сразу понял, кто или что это. Высокая фигура в балахоне, скрывающая тело с головы до пят. Капюшон, под которым не видно лица. Длинные руки с когтистыми пальцами, сжимающие... Это что, коса? Огромная костяная коса? А еще меня поразило, что со спины неизвестного расходились, словно бы энергетические нити, которые растягивались на десятки метров и соединялись. Только сейчас я обратил внимание, что на поляне были люди Маркуса, которым присосались эти энергетические нити. А кроме сумеречных охотников, меж камней разгуливали мелкие размером с человека лешие, которым тоже присосались энергетические нити, тянущиеся от фигуры в балахоне. В голове сразу мелькнули мысли о том, что это создание явно может контролировать живых существ. Вспомнились записи из дневника отца, и по спине пробежали мурашки. Ростом собеседник Маркуса был выше лидера ублюдков примерно в два раза. И от него исходила такая аура силы, что я чувствовал ее даже на расстоянии в 50 метров. «Что это за тварь?» – удивился я, во все глаза разглядывая сюрреалистичную, мрачную фигуру. «Это же явно не человек!» «О oh, нет!» – прошептала Мисти, лежащая рядом. Это порождение сумрака. Кто? Тихо. Я пытаюсь услышать, о чем они говорят. Ты правда слышишь? Изумился я. Да. И я не буду пропускать слова, если ты замолчишь. Снова шикнула Мисти. Тебе нужно знать, о чем идет разговор, или нет? Да, дублируй мне. Маркус, фигура в балахоне, и правда о чем-то говорили. Судя по шевелящемуся рту моего бывшего босса и его нервной, активной жестикуляции. «Мы не были готовы, что парень настолько прыткий», — потихоньку шептала Мисти, прикрыв глаза и вытянув вперед раскрытую ладонь, словно с ее помощью улавливала неслышимые мной звуки разговора. «Ты и твои люди — беспомощные куски дерьма. Твой помощник оказался безголовым ньяхом. Убился собственной местью, мечтал свергнуть тебя и получить власть. Мы просчитались. У Корана оказалась поддержка и... Этот мальчишка представляет угрозу для нашего дела». Мы велели разобраться с ним сразу, как только Оракулы обнаружили опасность. Но ты замешкался. Всего на несколько часов. Меня не было в городе и... Мы не желаем выслушивать жалкие оправдания. Нам нужны результаты. А их не видно. Но... Никаких «но». Твой помощник не оправдал ожиданий. И теперь его душа принадлежит нам. В остальном же наши планы не изменились. Корана-младший не должен добраться до осколка. Он не должен докопаться до правды. Ты понял, человек? Понял я. Заткнись. Однажды ты получил от нас второй шанс. Больше этого не случится. Отныне мы возложим миссию по устранению Корана на того, кто лучше подойдет для этого дела. Услышав последние слова, я похолодел. Дело принимало дурной оборот. Очевидно, что за ублюдками есть не только серьезные покровитель из королевства, но и другие силы, чей представитель сейчас строит Маркуса. Мысль не успела оформиться окончательно. Руку пронзила вспышка острой боли, и не слыша, что продолжает шептать блонди, я отвернулся от нее и задрал рукав рубахи и кожаной куртки. На предплечье, выжженное красным, только что запеченными шарамами, красовалась новая надпись. «Убей, Мисти!» Конец первой книги. Читал Антон Ленев и Ксения Строкина Ленева.